Глава 5. Потянулись дни. Мою комнату, как я и просила, превратили в мастерскую. Вынесли из неё всю мебель, оставив лишь голые стены, на которые теперь опирались полотна разного размера: чистые и наброски, ждущие своего часа превратиться в картины с эмоциями и сюжетами. Окна я никогда не закрывала, поэтому Запахи растворителя и красок не раздражали, а лишь создавали любимую творческую атмосферу, в ту, в которой казалось всё возможно. Джиджи -джи неожиданно оценил бусы из цветных стёклышек на окне, и теперь часами наблюдал за их покачиваниями и блеском солнечных лучей в неровных краях и щербинках. Странно, но копировать увиденное не спешил, то ли не мог. то ли не хотел. Развзёрным небом тоже перестал притворяться. Мне казалось, что он так и не пришёл в себя окончательно. По-прежнему был непривычно молчалив и апатичен. Вылитая медуза. Я почти не выходила из комнаты. Два матраса на полу заменили мне кровать, а Эрику больничную койку. Старалась сделать всё, что в моих силах, разговаривала с ним, рисовала, обсуждая процесс, читала книги о художественном искусстве вслух, держа его за руку, иногда просто тихо просила вернуться. Чувствовала себя рыбой, выброшенной на песок. Казалось, что я бьюсь с обстоятельствами, но заведомо бесполезно. Всё вокруг казалось чужим. Душой я стремилась далеко отсюда. оттого не находила себе места и в родном доме. Мне казалось, что я просто никак не вписываюсь в композицию некогда родной картины. Меня шевырнули в нее как кляксу по ошибке и недосмотру. Капли кляксы на стене моей квартиры в Меоранде и то больше походили на авторскую задумку. Отец проникся моим опытом и, и корил себя за то, что не подумал обсудить со мной манипуляции с имплантами Эрика заранее. Сказать, что он был удивлён, не сказать ничего. Тот факт, что Эрик умудрился сам вывести свои из строя, поразил его больше всего. Но дальше деловых разговоров у нас с ним так и не двигалось. Мы виделись вечерами на кухне, обсуждали прошедший день и состояние Эрика, Он приходил к нам, осмотреть его перед сном, и мы расставались до следующего дня. Всё больше я обращалась к обычному листку бумаги и карандашам. Могла долго выводить и переплетать какие-то узоры, оживлять их очертаниями цветов или резко обрывать непонятными завитушками, пока однажды меня не осенило. Я рисовала узоры Татуировки на руках Дейрана вспоминала каждую линию и знак. Оберег, как объяснила Алика. Когда поняла это, почувствовала, что не могу больше. Мне показалось, что во мне вот-вот что-то хрустнет и обломается от бессилия и безысходности. Мне срочно было необходимо обезболивающее. К счастью, пригласить к себе специалиста по маникюру не составило труда охранник лишь задержался взглядом на выразительных рисунках татуировках которыми были покрыты все открытые участки тела моего специалиста кроме разве что лица девушка лишь невозмутимо поправила внушительный рюкзак на плечах и очаровательно ему улыбнулась от чего он нахмурился ещё больше но всё же пропустил посетительницу. Если у Алики узоры на руках Дейры на заняли несколько дней, то мой был готов за несколько часов. На живую, конечно, делать тату я не решилась, но эффекта это не уменьшило. Уже вечером, рассматривая результат, чувствовала, как становится легче. Яркие сочные цвета и замысловатые символы теперь красовались от левого плеча и до самой кисти без пробелов точно копируя оригинал хоть так но я могла побороться за свою прежнюю жизнь и за место Дэйрана в ней Рэн не трогал меня потребовал только чтобы я прошла обследование в клинике и то лишь на третий день после нашего возвращения из лаборатории на этом и успокоился даже про титуровку ничего не сказал, едва удостоев обновку взгляда, и больше я его не видела. До сегодняшнего вечера. Я не слышала, как он зашёл. Когда обернулась, увидела его у двери, задумчиво смотрящего на меня. Одет он был непривычно: светлые джинсы и белую рубашку. Обувь снял у входа в комнату и теперь стоял босиком. Странно, но я ничего не почувствовала. Ни испуга, ни гнева, как раньше. «Чай будешь?» — спросила, опуская скрещенные ноги. «Ты хоть что-то, кроме чая, употребляешь?» Не утрудился он ответом. «Доложили?» — беззлобно усмехнулась, вставая. «По тебе и так видно». Он шагнул в комнату, осматриваясь. Ты по какому вопросу? Потянулась, разминая затекшие плечи, искосила глаза на оживivшегося Джиджи. Медуза высунулась из банки и насторожённо изучала пришельца, не спеша принимать никаких хроматических решений. Чая захотелось. А вдруг усмехнулся он, не спуская с меня заинтересованного взгляда. Наверное, Будь я в здравом уме, стоило насторожиться, но с недавнего времени мне было всё равно. Тараян опустил глаза на киборга и сощурился в своей любимой манере. Какие прогнозы? Я молча присела рядом с Эриком и поправила капельницу. Весь наш день с ним был расписан по часам. Капельницу сменяла инъекция, и так несколько раз. они поддерживали тело киборга в порядке, а также ускоряли регенерацию повреждённых током нервных тканей. Никаких, ответила тихо. Пойдём. Пройдёмся. После небольшой паузы предложил, приказал он. Кинула взгляд на капельницу. Времени было предостаточно. Пока делала чай на кухне, Райн стоял в дверях и не спускал с меня взгляда. Я чувствовала его внимание и неосознанно думала о его причинах. Зачем он пришёл? Что хочет увидеть? Кажется, он всё же заставил меня нервничать. Какой будешь? спросила я, глядя, открывая шкаф. Ты правда не помнишь? Вдруг отозвался он совсем рядом. Я съёжилась и обернулась. Райн стоял в шаге от меня, убрав руки в карманы и всматривался в моё лицо. "Нет", пожала плечами. "Я не пью чай". После некоторой паузы выдохнул он, грустно улыбнувшись уголками губ. "Ты же говорил". Нахмурилась я, раздражаясь. "Я много всего говорила в последнее время". Хочешь попросить прощения? Было неприятно это осознавать, но я слишком хорошо его понимала. Он говорил, казалось, о чём-то своём, но я видела, как разрывают его противоречивые эмоции и чувства. И пришёл он лишь для того, чтобы хоть как-то их усмирить и понять самому. Ему было плохо. Не так, как мне, конечно, на такую глубину эмоций он был просто не способен. Хотя? Откуда мне знать? Нет, покачал он головой, пока нет. Вот что можно сделать с железобетонной невзрачной стеной? Ничего, кроме как надругаться над ней каким-нибудь граффити. С каким-бы удовольствием я сейчас вывела на ней пару заковыристых, стилизованных, ругательных фраз. обошла его и направилась прочь из дома. Он же приказывал пройтись. Или опять говорил что-то не то. Райан молча последовал за мной, и мы вышли на улицу. В лицо призывно ткнулся теплый ветерок, пропитанный морской горечью. Пара охранников, неизменно торчавшая у подножия лестницы, даже не обернулась на меня. А вот Райану они принялись. учтиво кивать. Только сейчас заметила, что забыла обуться, и теперь шла по гравийной дорожке в глупсада босиком. И он тоже. А если он не придёт в себя? бросил вдруг Раин за моей спиной. Я застыла, глядя перед собой невидимыми глазами. Думала ли я об этом? Каждый миг Эта мысль словно жила с нами в мастерской. Так я вновь ощущала её присутствие в каждой секунде нашей серойком жизни. Она обесцвечивала все мои чувства и надежды на то, что всё наладится, разъедала душу словно растворитель краску. Ле. Тихо позвал Раин, приближаясь почти вплотную. Не надо. Что не надо? Зло просидела я, отшатываясь. Не надо думать, что на этом жизнь закончится, спокойно сказал он. Ты издеваешься? вскрикнула я, резко оборачиваясь к нему. Думаешь, что ты предлагаешь мне жизнь? В его глазах, ещё секунду назад смотревших на меня с таким живым интересом, зажёгся тёмный, злобный огонь. А ты считала жизнью ту мусорку, из которой я тебя вытащил? Зарычал он, не оставаясь в долгу. «В этой мусорке я была свободна!» — крикнула ему в лицо. «Я лучше бы провела там все оставшиеся дни, чем жить так, как предлагаешь ты, играя в любовь на публику». Развернулась и кинулась обратно в дом. В груди нестерпимо жгло от ярости и бессилия. Влетела в мастерскую и, схватив первую попавшуюся картину, запустила ее в стену вместе с палитрой. Следом полетели банки с красками. Они красиво разлетались густыми цветными брызгами, сталкиваясь с поверхностью. Издавали при этом не очень приятный глухой звук, зато какой был результат. Безликие холсты, стоящие вдоль стены, в секунду ожили, стремительно покрываясь все новыми и новыми узорами под цветным дождем, смешивающихся в воздухе капель. А такна заревещал джиджи, не любивший шума и хаоса, зато сразу определился с настроением. Шуستر покрылся разноцветными пятнами и выпячил чёрные глаза на мой внеплановый шедевр. Когда кидаться было уже нечем, я отвернулась к окну и вцепилась в подоконник пальцами до побелевших костяшек. Жаль, что у Райана не было привычки за мной гоняться, как у Дейрона. С каким бы удовольствием я бы сейчас запустила в него какую-нибудь баночку. Только Мотик на миг сунул свою озадаченную морду в двери, сморщил ее брезгливо и уселся на пороге, желая, очевидно, досмотреть невиданное представление до конца. Когда бы он еще увидел такое в своем доме? Лео. Я резко выпрямилась и затаила дыхание. «Ну ты даешь!» Обернулась и вскинула руки к дрожащим губам. У уцелевшей стены рядом с матрасом стоял Эрик и восхищенно осматривал место побоище. «Стоял!» И только тут я поняла, как ошиблась с руками. Нужно было хвататься за что-то более надежное. Но было поздно. Перед глазами стремительно забегали чёрные пятна, а потом и вовсе стемнело. "Марью, я буду завтра". Смутно знакомый голос вдруг прорвался сквозь уютный ватный кокон, в котором я наслаждалась тишиной и покоем. Повела осторожно головой, надеясь, что это временное явление и мне дадут поспать ещё. Перезвоню. Разрушил мои иллюзии кто-то, с кем мне хотелось сейчас не встречаться, не разговаривать. Послышались тихие шаги. Он подошёл ближе и склонился надо мной. Леа поёжилась и отвернулась. Уходи, выдохнула одними губами, но он услышал. Шумно втянул воздух. и отстранился. Доктор Грин, она пришла в себя. Послышалось после некоторой паузы. Да, подожду. Открыла глаза и огляделась. Бесцветная больничная палата и высвеченный гладкий потолок. Как ты? поинтересовался холодно Раен. Он не спешил удовлетворять мою просьбу и уходить. Что со мной? Я быстро училась плохому. Игнорировать его вопросы так же, как это делал он, было невероятно приятно. Эмоциональное перенапряжение, физическое истощение и обморок. Мне стало ну уменьшать своих заслуг. Опять гемоглобин подвёл. Отметила машинально. Это всё очень хочешь просить прощения. скривила пересохшие губы в усмешке. Можно воды. Он секунду смотрел на меня с прищуром, потом отвернулся и направился к тумбочке. Ты переезжаешь ко мне, бросил не глядя. Что? Подскочил я на кровати едва не выдернув иглу капельницы. Нет. Если твой отец не в состоянии следить за твоим образом жизни, Раен, тенясь от входа, и в палату быстро вошёл отец с сопровождением врача, невысокого мужчины средних лет. Я же просил не усугублять её состояние. Куда уж больше усугублять? Раен говорил не громко, но его словами можно было закалачивать столбы в бронированную обшивку корабля. Если тебе нужна причина её состояния, загляни в зеркало. С ненавистью выплюнул отец. Я сейчас выведу вас обоих не только из палаты, но и из моей больницы. Неожиданно рявкнул врач. Имеете уважение. Меня же сейчас беспокоило одно. Эрик. Мне показалось, или он пришёл в себя? Осмотрев врача, я его наставления прошли мимо меня. Зато мои мужчины Слушали его очень внимательно. Раин застыл с одной стороны койки, отец с другой. Казалось, стоит врачу закончить осмотр, и они бросятся меня перетягивать каждый на свою сторону. Так почти что и случилось. "Лея, я забираю тебя", начал Раин, едва за врачом закрылись двери. "Не выдумывай", парировал отец. "Хочешь её вообще до срыва довести?" В чужом доме без меня и Эрика есть станет только хуже. Она и так была без тебя и Эрика. Не сдавался Раен. Ты на работе, киборг в коме. Пап, пусть забирает, тихо сказала я. Но они оба услышали. Леа. Начал был отец, но я перебила. Пусть забирает меня, повысила голос. Я не могу больше это слушать. Отец побледнел, уставившись на меня, но я тут же опустила глаза и слезла с койки. Чувствовала себя так себе. Голова немного кружилась, но мне было всё равно. Душа требовала покоя. Я зверски устала. Рэн, можно я поговорю с Леа? сухо потребовал отец. Не надо, мотнула головой. Не хочу я давать ему повод давить на тебя. Я ничего не хочу. Только расскажи, как Эрик? Отец молчал, ошеломлённый моей капитуляцией, и был не в силах отвечать. Так и стоял, опустив глаза и хмурясь, словно держал изо всех сил удар от моих последних слов. Я постояла ещё пару секунд, убеждаясь, что он не ответит. Пошли. Райн попытался взять меня за руку, но я увернулась. Мы вышли в такой же безликий коридор больницы и направились к лифтам. А я всё думала, когда всё же он успел меня сломать? Почему вдруг так захотелось сдаться? Держать Райна в поле зрения и не бояться его незримого давящего присутствия в камерах наблюдения. собственного дома. Скорее всего. Но кто даст гарантии, что он не наставит их в своём доме, если уже не наставил? А если дело не в этом? Мистер Вайс, как чувствует себя ваша невеста? Оказывается, я так задумалась, что не заметила, как мы оказались у выхода. было нам показаться на улице, как на нас ринулись журналисты. Раен уже держал меня за руку, а второй рукой прижимал к себе за талию. Я омазнула равнодушным взглядом толпу людей с камерами и микрофонами, как вдруг моё внимание привлекло нечто далеко за спинами собравшихся. Я не увидела, а скорее сначала почувствовала, как чувствуешь блик солнечного луча на сомкнутых веках утром в постели сердце пропустило удар, потом ещё один. Я задышала чаще, приоткрыв рот, так как мне казалось, что воздуха стало не хватать. Всего секунда. Из-за углом больницы скрылся высокий мужчина в тёмной футболке. Вображение утверждало, что у него были яркие цветные татуировки на обеих руках. «Когда состоится ваша свадьба?» Я оглядывалась, вытягивая шею, но толпа людей сплотилась вокруг нас теснее, видя, что двери автомобиля уже распахнуты. Я даже пыталась дернуться в руках Райана, но он этого даже не заметил. «Через полтора месяца», — неожиданно ответил он, «Леане нужно время, чтобы поправиться». «Нет», — выдохнула я, но меня никто не услышал. Вы сказали, что Лиана все эти 4 года была в клинике на Эрзяде, а вам лишь приходилось скрывать об этом правду. Вы теперь национальный герой, мистер Вайс. Улыбнулась на коже журналистка. Вашей свадьбы ждут как главное событие года. Что скажете? Я дёрнулась сильнее и Районе пришлось больно сжать меня за талию. В свою очередь, вцепилась ногтями в его руку. Я лишь исполнял долг перед своей женщиной, бесстрастно проговорил он. Прошу извинить нас. И стремительно потащил меня в сторону автомобиля. Но, вопреки ожиданиям, молча усадил на заднее сиденье и отвернулся к окну. Лицемер, процедил я с ненавистью, потирая руку. Это и есть та твоя легенда, которой я должна была по твоему плану прекрасно соответствовать. Рейн болезненно поморщился и перевёл на меня свой коронный тёмный взгляд. Надо было сказать, что моя невеста танцевала с трептис все 4 года на шевве и работала в эскорте. Сощурился он. Не надо было делать меня своей невестой, вскричала я. Тогда всем было бы плевать. Может? Неожиданно пожал он плечами и тяжело вздохнул. обескураживая. Но я не откажусь от тебя, Леа. Не могу. Последние слова Райна испугали меня больше, чем все угрозы до этого. Его можно было понять по-разному. Не могу отказаться от тебя, потому что ты поставила мою репутацию и карьеру под угрозу, или не могу отказаться от тебя, так как мне нужны рычаги давления на твоего отца. чтобы контролировать деятельность его корпораций. Только я видела в его глазах совсем другое. Не могу отказаться от тебя, потому что хочу, чтобы ты была моей. А какой причине сложно сказать однозначно. Но он не смог больше держать ту планку уровня безразличия и озлобленности, которую сам себе поставил в Миоранде. Он больше не давил на меня. Наоборот. Поселил в шикарной гостевой комнате, пристально следил за тем, чтобы у меня было всё и даже больше, оборудовал в доме художественную мастерскую. Когда я впервые её увидела, потеряла дар речи. Совершенно не знала, как реагировать. Да он и не ждал моих впечатлений. Завёл меня молча внутрь, а сам вышел Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, эта комната — мечта любого художника. Даже новейшее искусственное освещение здесь имелось, заменяющее идеально правильный дневной свет. Лучше бы Райан злился и запугивал меня, как раньше. Я хоть знала, что с этим делать. А новый, он лишь усугублял мое и без того неустойчивое состояние. Я больше ни разу не зашла в мастерскую, но он не сказал ни слова. Миссис Грейди в доме не оказалась, а позже выяснилось, что она спешно уехала в Гринберг по делам своего благотворительного фонда. В доме был только один человек, помимо Райана, Мишель Данст. Он ненавязчиво прислуживал мне, например, принося еду в комнату, Когда я в очередной раз отказывала хозяину в компании за обедом или ужином, или свой телефон вежливо прося ответить Райну на звонок, который я не принимала на свой смарт. Целыми днями я пялилась в плазму, пролистывая новости и кино. Временами в ленте проскальзывала тема нашей свадьбы, и перед глазами снова мелькали кадры из моей прежней жизни. Потом освещали моё возвращение и открытие райным правды сему миру о том, что я 4 года избегала внимания масс-медиа на Ирзяде, так как скандал вокруг кибергов существенно подорвал моё психическое здоровье. Мне казалось, что если бы не татуировка, ещё чуть-чуть, я тоже в это поверю. А прежняя жизнь и Дейран Покажется мне просто сном и игрой моей больной, как оказалось, психики. На третий день моего пребывания в доме Райна позвонил отец. Сначала разговор не клеился. Спросил о моём самочувствии и коротко дал знать о делах. Чувствовала, что он злился, но боялся за меня больше. Про Эрика рассказал мне сам. мечется по дому так, что даже мотик не рискует пересекаться с ним где-нибудь. Невесело усмехнулся он, но тут же поменял оттенок собственной фразы. Теперь, когда ноги в порядке, мне кажется, он даже спит стоя. И я поняла. Отец мягко осудил меня за решение. Но главное, что киборг был в порядке и действительно распрощался с коляской. Прости, выдавила я. Леа, потерпи немного. Слышишь? Держись, вдруг сказал он, заставив меня насторожиться. Мне не нравился его настрой всё больше. Зачем усложнять себе жизнь, если всё бесполезно? Главное защитить Эрика. При мысли, что Киберк всё ещё может быть в любой момент изъят, И мы ничего не сможем сделать. Хотелось впасть в истерику. Я сидела в своей комнате у стенки на полу, подтянув под себя босые ноги и ковыряла ногтем бархатный ковёр. Запускала в него пальцы, как в шерсть, лишь бы не сжимать их до крови в кулаки. Пап, главное, Эрик, слышишь? Постарайся не отдать его никому. Не отдам. Обещаю, улыбнулся он в трубку. Можешь не бояться за киборга, послышалось вдруг рядом, и я испуганно вскинула голову. У входа в комнату стоял Раин. Я не трону его, холодно сказал он, глядя на меня. И никто не тронет. Мы встретились взглядами. Появился какой-то более серьёзный повод для шантажа. Попыталась вернуть его в оппозицию. Нет, спокойно ответил он, всё так же не спуская с меня взгляда и не поддаваясь. Я не люблю тебя, слышишь? скочила на ноги. Я тебя ненавижу, Раен. Приблизилась к нему и толкнула его в грудь, хотя это было лишним. Мои слова били больнее Хочешь свести меня с ума сменой своих настроений? Это тебе надо лечиться. Убирайся, выкрикнула я, толкнув его сильнее. Но всё было бесполезно. Того злобного огня в его глазах больше не было. Он отвернулся, так и не ответив, и ушёл. А я почувствовала вдруг, что не могу больше. Дом Райана был трёхэтажным. с круглой плоской крышей и потрясающим видом на горы и море. Но последний меня сейчас интересовал меньше всего. Я выбежала наверх и бросилась к краю. Залитая розовой вечерней пастелью площадка обжигала босые ноги, щедро отдавая им тепло, собранное за день. Но оно лишь подстегивало бежать быстрее. Ветер трепал волосы, и те, падая на глаза, расчерчивали горизонт красными линиями, словно перечёркивали что-то важное. Зачем я здесь? Неужели могу сделать что-то страшное или просто хочу привести растрепавшееся чувство в порядок? Быстро запрыгнула на ограждение и глянула вниз. Сердце колотилось в страхе как бешеное. Мне не хотелось падать. Хотелось бежать. Действовать. бороться. Я не могла больше ждать. Прости, прошептала одними губами, не пойми к кому. Даэруну. Он не простит. Отцу? Он же просил держаться. Эрику. Вдруг почувствовала надрывное жужжание в руке и опустила глаза. Я всё ещё машинально сжимала смарт после разговора с отцом. Не думая, подняла гаджет к глазам и забыла, как дышать. Поперёк тёмного экрана не свойственным смарт-шрифтом пульсировала белая надпись-послание. Любимая, отойди от края крыши. Из глаз всё же рванулись слёзы. Я стискивала смарт, и зло смахивала их, потому что они мешали мне рассмотреть каждую букву и поверить. что я не сошла с ума. Леана. Послышался мужской рык за спиной, в котором я с трудом узнала голос Райана. Меня тут же сжали в стальные объятия и дёрнули назад. Смарт выпал из рук и с глухим стуком приземлился под ноги. Райан развернул меня к себе. На его побледневшем лице жутко отрагивали малиновые краски заката, а в глазах читался страх. Что ты делаешь? прохрипел он. С ума сошла. Отпусти. Шмыгнула я носом, но он только больней сжал меня. Я просто смотрела на закат. Меньше всего сейчас хотелось его видеть. Но он продолжал смотреть на меня с таким отчаянием, что мне вдруг стало его даже жалко. в. Успокойся, с трудом выровняла голос. Я не боюсь высоты. Я постоянно рисовала на крышах домов в Миаранде и даже на отвесных стенах со страховкой. Мне нравится забраться повыше и проветрить голову. Взгляни неверя на его лице добавила. Это не то, что ты подумал. У тебя слёзы на щеках. Ну и что? укоризненно поджала губы. Я много плачу в последнее время. Он вдруг притянул меня к себе и сжал в объятиях так, что пришлось задержать дыхание. Его содрогнувший глубокий вдох вытеснил весь воздух из моих собственных лёгких, а он всё не отпускал, продолжая считать, что если держит меня в руках физически, то я его Так мы и стояли по ощущениям вечность. Стук его сердца глухо отдавался под моими рёбрами, неприятно напоминая мой собственный. Поехали, прошептал он наконец, отстраняясь. Куда? насторожилась, пытаясь выбраться из его объятий. Мне нужно уехать по делам, поедешь со мной? раззвучал приказ. И только после этого он позволил мне отойти. Раин, я просто послушай меня, прошу. Устала перебелон. Я не могу тебя сейчас бросить, а ехать нужно. Это ненадолго. Я сжала губы, косясь на край крыши, где Иран рядом, и он меня видит. Первый шок прошёл, и меня скрутило от какого-то противоречивого предвкушения. Апатия головокружительно сменилась надеждой, но ведь это значило, что он в опасности. Смарт я подобрала и быстро сунула в карман спортивных брюк, и лишь в комнате решилась укратко и взглянуть на его экран вновь, чтобы увидеть, что тот был пуст и никакой надписи нет. Уже сидя в машине, продолжала вглядываться в окрестности района, хоть и понимала, что это бесполезно, радость от послания быстро выцвела, оставив наедине со страхом и тревогой. Райан бросал на меня короткие, напряженные взгляды, но продолжал молчать, а я не находила себе места. Видение на территории больницы теперь перестало казаться мне всего лишь игрой воображения. А если это так, то это значило, что Дейрон рискует. Я лишь надеялась, что им движет холодный расчёт, а не эмоции. Я убеждала себя, что он хладнокровный, опасный и опытный стратег. Наёмный киллер в конце концов, пусть и в прошлом, он не позволит себе эмоций сейчас. Он всё обдумает. Но память услужливо подкидывала воспоминания о дне нашего расставания. Каких усилий стоило ему отпустить меня тогда? Тем временем наша машина и две её сопровождающие съехали с привилегированной трассы в общий поток на развилке, и мы встали в какой-то затор. А у меня появилась возможность отвлечься. Город начинал блестеть ярче с наступлением сумерек, а количество авто в центре становилось больше. Но когда мы уже начали движение, переднее стекло наверняка бронированного автомобиля вдруг разлетелась в пыль и усыпала охранника на переднем сиденье мелкими блестящими крошками. Дальнейшие события понеслись с какой-то нереальной скоростью. Райн схватил меня и дёрнул к себе, придавливая к сиденьям, а мужчина спереди кинулся наружу, выхватывая бластер. За пределами автомобиля взревела в панике толпа, улица заполнилась криками и сигналами автомобилей. где-то совсем рядом бились стёкла, а потом прогремел первый выстрел и следом второй. Вдруг заднюю дверь просто оторвало со всеми потрохами, и в дымке проёма показался человек, обтянутый чёрным, как второй кожей. Он медленно приблизился, позволяя рассмотреть себя. Его лицо было скрыто за жуткой, блекущей в изгибах тёмной маской. взглянув в неё, я увидела отражение своего испуганного лица и Райана выхватывающего пистолет. Водитель опередил его всего на миг, поэтому и досталось ему лишь на один удар моего скачущего сердца раньше, чем Райану. Оба их мужчин пригвоздил к стёклам, прижав намертво ловушками, которые я однажды уже видела. И Медерн тогда обездвижил охранников, Вытаскивая меня из клуба на Шеви, Райан сдавленно выкрикнул моё имя, но я даже не обернулась. Не могла оторвать взгляд от мужчины в чёрном. А он вдруг вскинул руку к лицу, и маска исчезла, явив мне хорошо знакомые черты лица и безумный взгляд чёрных глаз. Крист на миг застыл, глядя на Райана. и вдруг растянул губы в усмешке. Вот и специально выжидал, наслаждаясь триумфом. Несколько мучительно долгих секунд. И все снова вернулось в прежний ускоренный темп. Киборг схватил меня за руку и дернул из автомобиля. Под моими подошвами хрустнуло стекло, а перед глазами встал странный сияющий туман, скрывший из виду половину города. Звуки как будто увязли в нём и долетали лишь какими-то урывками. Остальные сопровождающие автомобили оставались полностью скрыты густым облаком. Крист дёрнул меня прямо в самую густую его часть, и вскоре мы неожиданно вынырнули в каком-то переулке. "Крист", позвала я, но он продолжал увлекать меня за собой вперёд, не оборачиваясь. Когда впереди замаячил выход из переулка, он вдруг остановился и выпустил мою руку. Я нерешительно застыл у стены, пытаясь поймать его взгляд, но он не обращал на меня внимания. Быстро стянул с себя верхнюю часть чёрного одеяния и швырнул его к стене рядом со мной. Туда же отправил штаны, оставшись в обычных джинсах. "Да, всё нормально", сказал кому-то Очевидно, в клипсу и снова бросил на меня взгляд, уже более пристально осмотрев с ног до головы. С ней всё в порядке. Нет, не ранена. Последний прорычал раздражённо и извлёк из кармана какую-то капсулу. Иди сюда. Снова схватил меня за руку и подтянул к себе, а капсулу швырнул в кучу одежды. Там мгновенно вспыхнуло фиолетовым пламенем. отразившись в тёмных радужках Криста, делая его взгляд ещё более жутким и нечеловеческим. Крист попыталась снова позвать его, и он наконец удостоил её внимания. С тобой мы поговорим позже, глядя мне в глаза процедил он. Ты даже не представляешь, сколько всего я хочу тебе сказать. Леана, пригнись. Послышала издалека голос Райана и вяло прислонилась спиной к стене. Всё равно стрелять уже было не в кого, не в людей же. А Криста и след простыл. Леана. Подбежал ко мне Райан и рывком привлёк к себе. Что он тебе сделал? И не став слушать ответ, принялся осматривать меня и раздавать указания. Убедившись, что я не ранена, подхватил меня на руки. и понёс в сторону брошенных автомобилей. Я пыталась вставить хоть слово и объяснить, что со мной всё нормально, но потом бросила эту затею. Райн всё равно не слушал, как и всегда, а мне было о чём подумать.